Малый Знаменский переулок, дом 3. Авраамий Лапухин, царский родственник с камнем за пазухой. Одно из самых старых зданий в этих местах. Подвал и первый этаж дома выложены из белого камня в XVII веке и надстроены в первой половине XVIII века. Почти 3 века назад усадьба принадлежала Авраамию Фёдору Лапухину, родственнику Петра I. Царем он породнился через свою сестру, ставшую женой Петра Первого, Евдокию Лопухину. Это был последний в России брак государя с отечественницей. Евдокия была выбрана в невесту Петру Первому без учета его мнения. Мать Петра Первого, царица Наталья Кириллова, не посчитала нужным посоветоваться с сыном. Для нее важнее было укрепить с помощью брака давние связи Нарышкиных с Лопухиными. и повлияет таким образом на укрепление позиции Петра I как самовластного государя. Аврамий Лопухин сначала служил стольником при дворе царицы Натальи Кирилловны в 1676-1686 годы. В 1689 году, когда его сестра была объявлена цаской невестой, Лопухина отправили посланником в Стамбул. С 1692 года Лопухин вновь при дворе стольником Петра I. А через 5 лет царь посылает родственника за границу учиться корабельному делу. По возвращении царь определил Лопухина на придворную службу. Лопухины возвысились после жизни Ивана Петровича Наивдаки. Отец Ивдаки и Авраами, или Леон Лопухин, был переименован царём Фёдором, назначен ближним бояриным. Но не прошло и года, как государь охладел к молодой жене. Он стал часто отлучаться в немецкую слободу. где сблизился с любовницей своего швейцарского друга Лефорта Анной Монс. Евдокия Лопухина тяжело переживала измену мужа, не скрывая это от придворных. Родственники жены не могли остаться безучастными к жалобам царицы. Авраам Лопухин с своей стороны пытался активно воздействовать на царя, вернуть его к законной жене. Отношения накалялись. Четко определилась партия консерваторов ревнителей старины, которые принадлежали Лопухиным и группа западников, которым в конечном итоге удалось переманить Петра I на свою сторону. Столкновения принимали порой открытый характер. По рассказам шведского посланника Кохина, однажды, когда государь обедал у Лефорта, Полкин стал оскорблять иностранца самыми последними словами. Дело дошло до драки. Пётр I вступил за Лефорта и удавал Лопухину тумаков. В 1698 году Пётр I сослал царицу в Суздальский Покровский монастырь. И от двора были удалены и родные е вдаки, и отца сослали в Тотьму. Аврамий Лопухина Пётр не стал трогать, за что впоследствии жестоко заплатился. Лопухин постепенно приобрёл сильное влияние на сына царя Алексей, подталкивал царевича к организации заговора против отца и его реформ. Так когда в 1708 году на Аврамия Лопухина поступил донос, Пётр не отдела ему уход. В 1716 году царевич Алексей бежал за границу с ведома Лопухина, кто и зная его новое место пребывания, ни словом не обмолвился об этом. Когда наконец раскрылся заговор царевича Алексея против отца, Лопухина арестовали. Случилось это в 1718 году. Допрашивали его с пристрастием, а затем приговорили к четвертованию. А вскоре двор Лопухина конфисковали и по велению Петра I после Полтавской битвы передали под жильё пленных шведских генералов и офицеров. Примерно в это же время нашлось место в усадьбе для полотняной фабрики Ивана Тамеса. Камерюнкер Берхольц из свиты Гольштейнского герцога, побывавший в Москве в 1720-ых годах, пишет в своём дневнике: что никак не ожидал, что хозяин фабрики Макустрой здесь такое заведение привести его в столь цветущее состояние. Она имеет 150 ткацких станков, за которыми работает почти исключительно одни русские, и производит всё, чего только можно требовать от хлопчатобумажной фабрики. Вновь наследники Лопухина появились здесь в 1728 году, когда император Пётр II издал указ, по которому все конфискованные владения возвращались сыну Авраамию Лопухину. Фёдору. Усадьба принадлежала Лопухиным до 1760-х годов. Затем владелицей имения стала Потёмкина, мать фаворита императрицы Екатерины II Григория Потёмкина. В середине XIX века одно из зданий усадьбы принадлежало чиновнику московской дворцовой конторы Бахметьеву, которого наезжал здесь Гоголь. С 1990-х годов в усадьбе находится музей Николая Константиновича Рериха. Проводится восстановление усадьбы, отреставрированное и так называемое Красное Кольцо.